Глава 21. Экономический эффект, кредитное бюро. Последняя составляющая сетевого эффекта, о которой я расскажу, экономический эффект, то есть совершенствование бизнес-модели компании по мере роста сети, включая показатели подразделений и рентабельность в целом. Иногда они определяются так называемым эффектом сети данных, способностью лучше понимать ценность клиента и удельные затраты по мере роста сети. Это способствует повышению эффективности при продвижении в сети рекламных акций, стимулов и субсидий. Экономический эффект также определяет рост доходов за счёт повышения коэффициента конверсии в результате создания функций для сети, а не инструментов для инструментов. Разобравшись в его механизме, разработчики продуктов могут добиться лучших результатов. Интересно отметить, что кредитование является одним из самых ранних проявлений сетевого эффекта. Чтобы раскрыть эту тему, позвольте начать с рассказа об истории одной из самых ранних человеческих цивилизаций. Сетевые эффекты кредитования. С древнейших времён люди сужали друг другу деньги. Достаточно взглянуть на кодекс Хамурапи, один из самых древних расшифрованных документов, высеченный в камне в 1754 году до нашей эры. Законы Хамурапи тысячи лет назад регулировали коммерческие операции посредством штрафов и наказаний. Закон 88 гласит следующее. Если торговец дал в долг кукурузу, он может взять 100 сил в качестве процентов с одного гура кукурузы. Если он дал в долг серебро, то может взять 1 пятую часть шекелей в качестве процентов с одного шекеля серебра. Если сказать другими, современными словами, этот закон устанавливает максимальную процентную ставку, которую кредитор может взимать с заёмщика. Она составляет, кстати, 33,3% годовых при одалживании зерна и 20% при одалживании денег, если кто не интересуется расчётом процентов в древневавилонских единицах измерения. Не очень отличается от процентной ставки по кредитной карте в наше время. Кредиты выдают уже тысячи лет, но в последние несколько веков изменились представления о кредитоспособности. В древнем вавилонском тексте нет ответа на вопрос, как понять, стоит ли вообще давать кому-то в долг. В небольших общинах это часто зависит от репутации заемщика. Посмотрим на Лондон конца 1700-х годов. Судная деятельность по мере расширения ее масштабов становится более формализованной. Промышленная революция создала быстрый доступ к потребительским товарам, в том числе одежде, мебели, автомобилям и так далее. Многие на собственном опыте убедились, что крупную покупку легче оплатить по частям, а это в свою очередь способствовало росту популярности кредитов. Что делать торговцу, если потенциальный клиент хочет приобрести у него множество товаров в кредит? Общество защиты торговли от мошенников и жуликов, Society of Guardians for the Protection of Trade against Swindles and Sharpus, созданное в 1776 году, предложило решение. Эта организация объединила усилия 550 торговцев в деле сбора информации о репутации покупателей, и тем, кто признавался ненадёжным, обмануть нескольких продавцов было бы гораздо сложнее. Главный принцип гласил: Каждый член общества обязан без промедления сообщать остальным имя и описание любого человека, который может оказаться недостойным доверия. Так зародился кредитный рейтинг, как средство оценки благонадежности клиента для получения займа, мошенников и жуликов отсеивали. Это общество защиты было не единственным кредитным бюро «Связь». Тысячи подобных мелких организаций создавались в последующие годы, собирая базу данных неблагонадёжных потребителей и издавая сборники различных комментариев и сплетен. Современные гиганты Experian и Equifax выросли из этих небольших местных бюро. Experian начиналась в 1800-е годы как Манчестерское пекунское общество. Затем она приобрела другие бюро и стала одной из крупнейших компаний в мире. А «Эквифекс» — это продуктовый магазин в теннисе в конце 1800-х годов. Его владельцы придумали составлять собственные списки кредитоспособных покупателей. Со временем эти бюро расширяли масштабы деятельности благодаря эффекту сети данных, как его часто называют. Когда бюро работает с большим количеством коммерсантов, оно собирает и больше сведений, а значит, его прогноз риска по кредитам более точен. Тем самым бюро привлекает больше продавцов, которые предоставляют ещё больше данных и так далее. Способность точно оценивать риск кредитования является основой функционирования остальных элементов сети. Потребители берут кредиты, чтобы приобрести товары, торговцы выгодно продают свою продукцию, а банки помогают с оформлением кредитов. Эта структура держится на таких организациях, как Equifax и Experian, которые обобщают данные о потребителях. Но снижение риска кредитования не единственная форма проявления экономического эффекта. С моей точки зрения, он представляет собой более глобальную идею. По мере роста и укрепления сети в неё появляются преимущества в виде бонусных надбавок к цене и более высоких коэффициентов конверсии, а также снижение затрат на материальное стимулирование и принятие риска. Расскажу о некоторых других преимуществах. Эффективность по сравнению с субсидиями. Как уже говорилось, запуск новой сети часто требует субсидирования трудной стороны, которая со временем окупается. Оно может выражаться в форме авансовых платежей создателям контента и влиятельным лицам, чтобы привлечь их к участию в работе платформы. Например, когда компания Microsoft представила новый сервис трансляций, чтобы конкурировать с Twitch, стримеру миллионеку с ником Ninja была предложена сделка на десятки миллионов. В мире потокового контента продолжается поглощающая миллиарды долларов битва между Netflix, Hulu, Amazon и другими стриминговыми сервисами за эксклюзивный контент. По мере того, как они наращивают базу подписчиков, собирается нишевая аудитория. В неё входят те, кого привлекают рассчитанные на подростков фильмы ужасов, международная документалистика и многое другое, а это расширяет возможности по предварительному финансированию контента. И это огромное преимущество крепнет по мере роста сети. Uber широко использовала эту стратегию. Но в начале 2017 года наступил переломный момент. Компания объявила, что этот год станет периодом эффективности вместо субсидий. Предыдущий год был трудным. Компания завоевала серебряную медаль в Китае, пришла второй и в итоге объединилась с DiDi. Чтобы захватить рынок, ей пришлось тратить почти 50 миллионов долларов в неделю на стимулирование водителей и пассажиров. Годовые траты на эти цели превысили миллиард долларов. Если ранее Uber господствовало стремление к росту любой ценой, то теперь перед компанией стояла задача стать прибыльной. И именно в этот момент, в начале 2017 года, Трейвис заявил о ряде принципиально новых целей. Они были сфокусированы в первую очередь на том, чтобы сделать компанию рентабельной и отказаться от субсидирования трудной стороны. Для этого требовалось, чтобы подразделения Uber приносили деньги. Стимулирование водителей представляло собой самую крупную статью расходов. Их бонусы суммарно исчислялись миллиардами долларов и составляли большую часть ежегодных расходов компании на дотирование рынка. В частности, сюда относились гарантии почасового заработка для водителей не менее 30 долларов в час в течение следующих 4 недель работы на Uber, призванные обеспечить достаточную доступность услуг для пассажиров. Эти стимулы использовались постоянно. Во-первых, для дотирования водителей и их привлечения на этапе выхода на рынок. Во-вторых, для удержания водителей в мёртвые сезоны, особенно в январе, сразу после праздников. Иначе водители регистрировались в сети на период повышенного спроса в праздники, а в следующем месяце уходили. И в третьих, в качестве инструмента конкурентной борьбы, лояльность водителей к платформе Uber поддерживалась за счёт гарантий высокого заработка. Он не падает, когда на рынок выходят новые участники, а большая рабочая нагрузка поощряется: сделай X поездок и получи Y долларов. В Uber это называется DXGY-DUX-Trips and Get Y-Dollars. В общих чертах математика, связанная с субсидированием рынка Uber, выглядит следующим образом. Предложите водителям гарантию заработка в 25 долларов в час. Небольшая сеть может обеспечить одну поездку в час. Допустим, водители зарабатывают в среднем 10 долларов за поездку. Это означает, что при заработке водителя в 10 долларов в час компания должна доплатить ему ещё 15 долларов в час, чтобы компенсировать разницу. Это означает, что чистый убыток за поездку составляет 15 долларов. Ай. Когда сеть достигла максимального развития, соотношение спроса и предложения оказалось таково, что Uber может предоставлять водителям гораздо больше поездок. Гарантируем водителям тот же часовой заработок – 25 долларов в час. За счет возросшего масштаба сети обеспечиваем водителям 2 поездки в час. При цене 10 долларов за поездку водитель в более крупной сети зарабатывает 20 долларов в час. Это гораздо лучше. При заработке 20 долларов в час и гарантированном по часовому заработке 25 долларов в час дотация составляет всего 5 долларов в час. Компания тратит на одну поездку лишь 2,50 доллара. Это наглядный пример экономического эффекта. Большая сеть имеет гораздо более высокую эффективность, чем маленькая. Расходы компании на одну поездку существенно меньше, потому что крупная сеть генерирует больший спрос в час. Это также означает, что крупная сеть способна предложить дополнительные стимулы и эффективно привлекать водителей той с трудной стороны сети. Водители же, в свою очередь, предоставляют более качественные и дешёвые услуги пассажирам лёгкой стороны сети. Более того, крупная сеть предлагает стимулы и пассажирам периодически снижает цены, как это ежегодно делала Uber в январе в первые годы своего существования. После праздников, с их вечеринками и новогодними торжествами, спрос на услуги такси в январе снижается. Поскольку потребители чувствительны к цене, их это привлекает, а значит, увеличивается количество поездок в час, и в свою очередь, растёт почасовой заработок водителей. Последним обеспечивают временно гарантированный почасовой заработок до момента, когда рынок придёт в норму. Мелким сетям труднее решиться на такой шаг, если они считают, что их расходы на поездку и так уже слишком высоки. Это важно знать агрегаторам такси, но изложенное не менее справедливо, если требуется привлечь создателей контента на видеоплатформу или оплатить разработку приложений для вашей новой платформы. По мере роста сети увеличивается и её способность субсидировать созданную на её основе экосистему. Подобные закономерности, определяющие приток и отток денежных средств, существуют во многих сетях. Субсидии или дотации просто дополнительные термины для обозначения скидок, акций и других видов предлагаемых клиентам продаж. Они стимулируют пользователей приобретать продукт или услугу. Почти каждая крупная рыночная компания построена на недоиспользуемых активах: будь то временно свободные помещения в случае Airbnb, простаивающий автомобиль в случае Uber или свободное время на многих биржах труда. Рыночные площадки позволяют владельцам неиспользуемых активов более эффективно монетизировать их по мере роста сети. Рассматриваемая форма сетевого экономического эффекта проявляется всё более ярко с присоединением к сети большего числа участников, поскольку дополнительные данные позволяют делать персональные и предназначенные для целевой аудитории предложения. В случае Uber вместо единой для сети фиксированной и гарантированной оплаты в 25 долларов в час водители могут получать персонализированные предложения, разработанные на основе сложных моделей машинного обучения. В случае с YouTube контент может оплачиваться по разным ставкам в зависимости от широты аудитории. Для SaaS-продукта снизу вверх на основе данных принимаются решения о том, когда и как выявить клиентов, согласных приобрести товар более дорогой или в большем количестве. Всё это приведёт к совершенствованию бизнес-модели сетевого продукта по мере его масштабирования. Динамика коэффициентов конверсии по мере роста сети. Для многих сетевых продуктов основой бизнес-модели является тот или иной вид конверсии. В торговле коллекционными товарами важен рост числа операций по продаже кроссовок или баскетбольных сувениров. Приложения для работы стимулируют пользователей переходить на расширенную платную версию. Но сетевой экономический эффект состоит в том, что для сетевых продуктов конверсия может увеличиваться по мере роста сети. В качестве примера можно привести особо ценных активных пользователей Dropbox. Они переходили на платную подписку, когда появлялись совместные с коллегами способы использования продукта, например, общие папки и коллективная работа над документами. Если совместное использование папок на Dropbox становится нормой в коллективе, то появляется больше платных пользователей, и в итоге вся компания может перейти на платную подписку. Премиум-функции можно разработать таким образом, чтобы их полезность возрастала с ростом численности участников, а не при индивидуальном использовании. Таким образом, чем больше сеть, тем больше стимулов для перехода на платную версию продукта. Аналогичным образом ценообразование в Slack позволяет пользователям дополнительно оплачивать некоторые функции для совместной работы, оптимизированные голосовые звонки, История сообщений с возможностью поиска для всех коллег и многое другое. Каждая из этих функций становится более полезной по мере того, как организации внедряют Slack в качестве стандартного средства коммуникации, а это в свою очередь способствует росту конверсии бесплатных аккаунтов в платные. Фарит Масават, который возглавлял команду Slack по развитию в первые годы существования компании, рассказал, почему так происходит. Если существует премиум-функция, полезная для всех пользователей Slack, то у каждого члена команды, не только у IT-персонала, появляется причина для ее установки. Чем больше пользователей Slack в компании и чем интенсивнее их взаимодействие, тем выше вероятность того, что кто-то достанет свою кредитную карту и оплатит подписку на платные функции для всех. Коэффициент конверсии выше не только у инструментов для совместной работы в офисе, но и у таких сетевых продуктов, как торговые площадки и магазины приложений. Однако причины этого разные. Чем больше продавцов присутствует на торговой площадке, тем больше выбор и доступность продуктов, а значит, люди с более высокой вероятностью найдут то, что им нужно, и каждое посещение выльется в покупку. Кроме того, популярные торговые площадки предлагают посетителям больше информации, аналитических обзоров и рейтингов. Социальные сети часто монетизируют предоставление пользователям социального статуса, но он имеет ценность только если в сети много людей. Например, в Tinder пользователи могут ставить суперлайк, который даёт понять потенциальному партнёру, что он вам действительно нравится. Подобные функции наиболее полезны при наличии богатой сети участников, что стимулирует их стремление выделиться на фоне других. То же справедливо для виртуальных товаров в таких многопользовательских играх, как Fortnite, принесших сотни миллионов выручки на эмоциях персонажей, танцевальных жестах, которые отличают аватар игрока от других. Но это имеет ценность только в том случае, если многие ваши друзья участвуют в игре и могут оценить приобретённые вами премиум-жесты. Таким образом, более развитая сеть создаёт стимул инвестировать в свой игровой статус. Это и есть экономический эффект. Влияние экономического эффекта Наряду с близкими по характеру эффектами приобретения и вовлечения, сетевой экономический эффект обеспечивает надёжную защиту от потенциальных конкурентов. Приобретая и привлекая большие сети пользователей, новый конкурент опережает других. А яркая выраженность экономического эффекта означает, что лидирующая сеть часто имеет лучшую бизнес-модель. По мере роста сети можно устанавливать более высокие цены на продукты, обладающие сильным экономическим эффектом, поскольку переход в другую сеть влечёт постоянно возрастающие затраты. Google может продавать рекламные услуги через аукционы и взимать очень высокую плату, иногда сотни долларов за клик, потому что её сеть рекламодателей, издателей и потребителей не имеет себе равных. Вирусное распространение продуктов для лидера рынка также снимает проблему стремления потребителей получить самую выгодную цену в отличие от его мелких конкурентов. Если Dropbox широко распространится в компании, то будет трудно заставить сотрудников переключиться на другое облачное хранилище данных, даже если их функции окажутся схожи. Когда сетевой продукт становится доминирующим, обычные альтернативы просто не рассматриваются, даже если обладают тем же функционалом. В результате у Dropbox нет необходимости снижать цены до уровня конкурентов. Скопировать функции не трудно, но клонировать сеть практически невозможно. Победители получают возможность диктовать цены и имеют огромную экономическую выгоду. Может показаться, что высокие цены это плохо, но во многих сетях, в том числе на криптовалютных биржах и маркетплейсах, а также в платёжных сетях, от них выигрывают и пользователи. Если eBay становится основной и надежной площадкой для торговли коллекционными предметами, то более высокие коэффициенты конверсии и цены оказываются выгодны продавцам. Они зарабатывают больше денег и строят свой бизнес. Когда такие стартапы, как Patreon и Substack, дают возможность авторам зарабатывать на жизнь, создавая контент на YouTube или распространяя его по электронной почте, выигрывают все стороны. Экономический эффект сети это мощная сила, которая помогает отладить бизнес-модель продукта. Он позволяет лидирующей сети более эффективно субсидировать участие, увеличивать конверсию и поддерживать высокие цены. Мелкие сети оказываются в крайне невыгодном положении, как только их крупные конкуренты набирают вторую космическую скорость. В сочетании с сетевыми эффектами приобретения и вовлечения экономически дает огромное и трудно устранимое преимущество на рынке. Однако трио сетевых эффектов не гарантируют неуязвимости ваших рыночных позиций. На этапе масштабирования крупная сеть может годами доминировать на рынке, не имея серьезных конкурентов, но с течением времени это дается все труднее. Настолько, что ее рост может полностью остановиться.